Глава двадцать четвёртая «Верещагин, сделай морду попроще», — попросила Элла, светящегося как лампы Ильича друга. «Чей день независимости празднуем сегодня, что ты так счастлив?» Приятель заявился к ней с утречка с упаковкой мармелада, которая у него тут же выклинчила злата. И пока ребёнок играл, выжидающе уставился на приятельницу. «Эльфионыш, ну не томи!» Наконец-то не выдержал он. «Что тебе, чудовище?» Притворилась, будто ничего не понимает Элла. «Ага, так оно и прокатилось с человеком, который знает её всю жизнь». Быстрее Ниагара снизу вверх потечет. Что у тебя с Рокотовым? Явно что-то происходит, слишком уж близкая личность, но он воспринимает твои проблемы. И вы вчера подцапались но он никуда не уехал. Сидел и караулил тебя, как верный пес. А стоило тебе позвонить, тут же рванул. Между прочим, радость моя, он для такого слишком гордый, так что... Он сделал выразительную паузу, позволяя Элле самой домыслить несказанное. «Никаких так что?» – отрезала девушка. Вспомнила произошедшее вчера в гостиной, опустила глаза, чтобы не выдать собственную ложь. А ведь еще как-то надо умудриться попросить его посидеть со Златкой. Или, может, сразу к Ромкиной маме сходить? Оно как-то безопаснее. «Да-да, абсолютно никаких!» — довольно согласился Роман. — И проторчал он у тебя до трёх часов ночи тоже просто так. Какие у вас шикарные деловые отношения. — Ты что, с биноклем полночи стоял? — хмыкнула Элла в ответ на его тираду. Ворчание друга её веселило. В этот момент статный и ухоженный Верещагин напоминал брюзгливого старичка, которому всё не то и не так. — А хоть бы и стоял! «Ты-то ничего не рассказываешь!» Немного обиженно заявил тот. «А я все-таки ваш Амурчик!» «Громко!» Но тот словно и не слышал ее, продолжая бубнить. «И мне очень интересно, в каких обстоятельствах ты умудрилась побить собственное начальство? И почему у тебя сегодня такие опухшие губы, словно полночи кто-то целовался?» лукаво произнёс он, заставив Эллу стремительно покраснеть. «Верещагин!» — повысила голос девушка, уже и не надеясь его унять. «Но я же молчу, заметь!» «Ты как-то слишком громко молчишь и думаешь», — скривила губы Элла, намекая на чьё-то неуёмное ворчание. «А это не я, это твоя совесть!» — отмахнулся Верещагин. «И я не виноват, что у неё мой голос!» Могла бы и поделиться по-дружески с совестью. «Моя совесть со мной в доле», — отбрила Элла, но тот сдаваться не желал. «И где моя доля?» «Сейчас организуем», — тонко улыбнулась леди Кригера и позвала дочь. золотка иди сюда. Дядя Рома мармеладку хочет». Мордочка друга недвусмысленно высказала свое отношение к своей «доле». Малышку Роман, конечно, любил, вот только сейчас ему гораздо интереснее подробности отношений, которые с его подачей развивались между Рокотовым и его эльфёнышем. Нет, умом он, конечно, понимал, что расспросы могут вызвать негатив и организовать Мэтту проблему Но ему было так интересно. Как вообще можно оставаться в стороне, если у близкого тебе человека в судьбе происходит что-то важное? Малышка про терзание любимого дядюшки не знала. Прибежав с мармеладками, она нещадно принялась их скармливать Ромке, параллельно рассказывая, как вчера здорово погуляла с дядей Матвеем. Подумав, Верещагин согласился принять эту долю. Из эльфёныша подробностей не вытащишь, так хоть кто-то поделится. Хотя крошка точно не может пояснить, чем там занимались вчера мама с Матвеем. Наконец, Золата убежала опять к своей любимой куколке, а Верещагин снова посмотрел на Элло. «Ладно, такой вариант тоже принимается. Но если он тебя обидит, не молчи, ладно? Я за тебя любого прибить готов», — признался он. Девушка слабо улыбнулась, обняла друга и чмокнула в щеку. «Я за тебя тоже. Ты лучший, Верещагин». «Вот то-то же», — задрал нос Ромка. «Вот куда ты без меня?» «Никуда!» — со вздохом согласилась девушка. «Посидишь вечером со златкой?» «Коварная ты женщина!» — расхохотался друг. «Меркантильная!» «Нет бы я просто так лучшим был, без всяких условий!» «И куда же мы намылились? Что у нас?» «А у нас сегодня свидание!» — щелкнула его по носу Элла. «Ну так что?» «Опа-на! Да ради такого дела я готов её на ночь забрать и утром в садик отвезти!» Восторженно завопил Роман. «Так что можешь даже не возвращаться с этого своего свидания!» «Так своему Рокотову и передай!» «Прибью!» – пригрозила Элла и, спохватившись, добавила. «И он не мой «Ну да, конечно!» – скептически хмыкнул Роман. Вспоминая рвущегося к ней Рокотова. Её, ещё какой её. Только не сам Матвей, не Эльфёна об этом пока не подозревают.